7. Делглиш вызывал членов небольшой группы, собравшейся в библиотеке, без какого-то определенного порядка, и в том, что старшая сестра Гиринга осталась последней, не было никакого злого умысла. Но длительное ожидание жестоко сказалось на ней. Очевидно, с утра пораньше она нашла время, чтобы накраситься с особым тщанием. Несомненно, то была лишь интуитивная подготовка к любым передрягам, которые могут возникнуть днём. Но грим держался плохо. Тушь потекла и размазалась по теням вокруг глаз. На лбу выступили капельки пота, а на ямочке подбородка виднялся след от губной помады. Может быть, она непроизвольно трогала пальцами лицо. Безусловно, ей было трудно удержать руки на месте. Она сидела, нервно теребя в руках носовой платок, и то и дело меняя положение ног. Не дожидаясь, когда заговорит Делглиш, она громко затараторила «Вы с сержантом остановились у Мейкрафтов в гербе Сокольничева, не правда ли? Надеюсь, у них там хорошо. шила несколько утомительно, а Боб очень толковый человек, если дать ему действовать по собственному разумению». Делглиш очень старался не давать Бобу действовать по собственному разумению. Он выбрал герб Сокольничьего, потому что эта гостиница была маленькая, удобная, тихая и полупустая. И довольно скоро понял, почему полупустая. Полковник авиации Роберт Мейкрофт и его жена не столько старались услужить своим постояльцам, сколько впечатлить их своей родовитостью, и Делглиш горячо надеялся убраться оттуда до конца недели. Не имея намерения обсуждать Мейкрофтов с сестрой Гиринг, он вежливо, но твердо направлял ее на темы, более относящиеся к делу. В отличие от других подозреваемых, она сочла необходимым потратить первые пять минут на рассказ о том, как она потрясена смертью девушек. Все это ужасно, трагично, страшно, кошмарно, отвратительно, необъяснимо. Она никогда этого не забудет. «Хоть эта женщина и не отличается оригинальностью в выражении своих чувств», — подумал Делглиш, — «она искренне огорчена случившемся Он подозревал, что она еще и очень испугана. Он заставил ее рассказать обо всем, что произошло в понедельник 12 января. Но ничего нового она не сообщила, ее рассказ соответствовал тому, что было уже записано с ее слов». Она проснулась очень поздно, в попыхах оделась и едва успела спуститься в столовую к восьми часам. Там она присоединилась к сестре Брамфит и сестре Ролф и впервые услышала от них, что Феллон ночью заболела. Долглиш спросил, не помнит ли она, кто именно из старших сестер сообщил ей эту новость. «Да нет, пожалуй, не помню. По-моему, Ролф, но я не уверена. Я немного перенервничала в то утро, то одно, то другое, и проспала что, конечно, нехорошо, и немножко волновалась из-за инспекции Генерального совета медсестер. Я ведь не дипломированный преподаватель, я только замещала старшую сестру Маннинг, и без того трудно проводить первый наглядный урок в группе, а тут еще главная сестра, и инспектор ГСМ, и мистер Кортни Брикс, и сестра Роллф, и все сидят и следят за каждым твоим движением». Мне пришло в голову, что раз Феллон не будет, то в группе остается всего человек семь. Ну, меня-то это вполне устраивало. По мне так, чем меньше, тем лучше. Я только надеялась, что эти балаболки проявят хоть немного сообразительности и будут отвечать достаточно внятно. Делглиш спросил, кто первым ушел из столовой. Брамфит. Наверное, как всегда, ужасно торопилась вернуться в свое отделение. Я ушла следом за ней. Взяла свои бумаги и с чашкой кофе пошла в оранжерею, чтобы там посидеть и почитать минут десять. Там были и Кристин Дейкерс, даян Харпер и Джулия Пардоу. Харпер и Пардоу болтали, а Дейкерс сидела одна и читала журнал. Я пробыла там недолго, и когда ушла, они еще оставались. Около половины девятого я поднялась в свою комнату, забрав по дороге почту. Потом опять спустилась вниз и прошла сразу в демонстрационную. Было почти без четверти девять. Двойняшки Берт были уже на месте. Мы заканчивали приготовление. И почти тут же подошла Гудейл. Остальные пришли вместе примерно без десяти минут девять, за исключением Пирс, которая явилась последней. Пока мы не принялись за работу, в классе стояла обычная девчачья болтовня, но я ничего этого не помню. А остальное вы знаете. Делглиш действительно знал. И хотя считал, что вряд ли можно узнать что-то новое от сестры Геринг, все же заставил ее еще раз припомнить все подробности того трагического наглядного урока. Но ничего нового ему извлечь не удалось. Все это было страшно, жутко, кошмарно, ужасно, невероятно. Она никогда в жизни этого не забудет. Тогда Делглиш перевел разговор на смерть Феллон. И тут сестра Гиринг преподнесла ему сюрприз. Она была первой подозреваемой, кто представил алиби. Во всяком случае, она явно надеялась, что это можно рассматривать как алиби. И потому с вполне понятным удовлетворением изложила следующее. С восьми часов вечера до начала первого ночи она принимала у себя в комнате гостя. Застенчиво и неохотно она назвала его имя. Это был Леонард морис главный фармацевт больницы. Она пригласила его на ужин. В сестринской кухне на четвертом этаже приготовила простое блюдо, спагетти по-болонски, и в восемь часов, вскоре после его прихода, подала ужин в своей комнате. Они были вместе все эти четыре часа, кроме тех нескольких минут, когда она выходила на кухню за приготовленным блюдом, и пары минут около полуночи, когда он выходил в туалет, и еще такого же промежутка времени чуть раньше, когда она, оставив его в комнате, выходила с той же целью. Все остальное время они находились в поле зрения друг друга. Она пылко добавила, что Лен, то есть мистер Моррис, с большим удовольствием подтвердит ее рассказ. Лен наверняка очень хорошо запомнил время. Как фармацевт он точен и аккуратен в деталях. Единственное, что представляло затруднение — Это то, что его нет сейчас в больнице. Около девяти утра он позвонил в аптеку и сказал, что плохо себя чувствует. Но он будет на работе завтра, она в этом уверена. Лен не любил брать отгулы. Делглиш спросил, в какое время он действительно покинул дом Найтингейла. «Ну, я думаю, вскоре после полуночи. Я помню, когда мои часы пробили двенадцать, Лен сказал, что ему уже пора уходить». Минут через пять мы вышли, спустились вниз по чёрной лестнице, той, которая идёт от квартиры главной сестры. Дверь я оставила открытой, Лен забрал свой велосипед там, где оставлял его, и я проводила его до первого поворота. Погода, правда, не располагала к прогулкам, но нам надо было обсудить ещё один-два вопроса по работе. Лен читает лекции по фармакологии на втором курсе, а мне хотелось немного подышать воздухом. Потом Лен не захотел, чтобы я возвращалась одна и дошел со мной до двери. Было, наверное, четверть первого, когда мы окончательно расстались. Я вошла в дом через вход главной сестры и заперла дверь за собой. Потом отправилась в свою комнату, отнесла посуду на кухню, помыла. Потом пошла в ванную и без четверти час была в постели. Я не видела Фэллон весь вечер и ничего не знала до тех пор, пока сестра Ролф не ворвалась ко мне и не разбудила меня известием, что Дейкерс обнаружила Фэллон в постели мёртвой. «Итак, вы выходили и возвращались через квартиру мисс Тейлор. Значит ли это, что её дверь оставалась незапертой?» ну «Да, конечно. Главная сестра всегда оставляет её незапертой, когда уезжает. Она знает, что нам удобнее пользоваться её лестницей». Подальше от посторонних глаз. Мы же все-таки взрослые женщины. Нам не запрещается принимать гостей у себя в комнате, но как-то не очень приятно провожать их, проходя через все здание, где каждая ученица будет с любопытством пялить на вас глаза. И очень хорошо, что главная сестра понимает это. По-моему, она даже свою гостиную оставляет не запертой когда не ночует в Найтингейле. Наверное, для того, чтобы сестра Брамфит могла воспользоваться ею, если захочет. Кстати, к вашему сведению, Брамфит — это что-то вроде Спаниэля у главной сестры. Видите ли, большинство главных сестер держат собачек, а у Мэри Тейлор есть Брамфит. Злая циничность этих слов была столь неожиданна, что Мастерсон рывком поднял голову от своих записей и уставился на сестру Гиринг так, словно она была таким сереньким кандидатом в депутаты, в котором вдруг открылись неожиданные способности. Однако Делглиш и ухом не повел. «А сестра Брамфет пользовалась квартирами мисс Тейлор прошлой ночью?» — спросил он. «В полночь-то? Только не Брамфет. Она всегда ложится рано, если, конечно, не шатается по городу с главной сестрой. Обычно уже в 10.15 она готовит себе последнюю чашку чая. Во всяком случае, прошлой ночью ее вызывали» звонил мистер Кортни Брикс и попросил ее прийти в платное отделение и принять одного больного из операционной. Я думал, все уже знают. Это было как раз около двенадцати. Делглиш спросил, видела ли она сестру Брамфит. Я нет. А мой друг видел. Мой друг Лен. Перед нашим уходом он выглянул за дверь, посмотреть, нет ли кого в коридоре, чтобы проскочить в одно место. И увидел, как Брамфит, закутанный в плащ, и с этой своей старой сумкой спускалась вниз по лестнице. Было совершенно ясно, что она выходит из дома, и я догадалась, что ее вызвали в отделение. С Брамфит всегда так случается. И заметьте, в этом она сама отчасти виновата. Чрезмерная добросовестность. «Зато сестру Гиринг, — подумал Делглиш, — вряд ли можно упрекнуть в чрезмерной добросовестности». Трудно было представить её шагающей через парк в полночь, в зимнюю темень, по случайному вызову как от хирурга, пусть даже и знаменитого. Но ему было жаль её. Она приоткрыла ему гнетущую картину нелёгкого существования на виду у других и тех мелких ухищрений и уловок, с помощью которых люди, вынужденные жить всё время бок о бок, стараются оградить свою частную жизнь от чужих глаз, или, напротив, проникнуть в тайны частной жизни других. Сама мысль о взрослом мужчине, который, прежде чем выйти, опасливо выглядывает из-за двери, о двух влюбленных, вполне взрослых людях, украдкой спускающихся по черной лестнице, чтобы никто их не заметил, была нелепо и унизительна. Он вспомнил слова главной сестры. «Мы и в самом деле многое знаем друг о друге, здесь ведь все на виду. Даже то, какой напиток бедняга Брамфет пила на ночь и во сколько обычно ложится спать, было известно всем. Ничего удивительного, что дом Найтингейла порождал свой особый вид невроза и что сестра Гиринг считала необходимым оправдать прогулку по парку со своим возлюбленным, их естественное желание продлить прощание или питала что-то невнятное о необходимости обсудить какие-то вопросы по работе. Все это подействовало на него весьма угнетающе, и он почувствовал облегчение, когда пришло время ее отпустить.